ибо их привлекает твоя сущность. И это будет еще лучше, чем рассказывал бы я. Останется в памяти людей, войдет в песни поэтов, в писание историков, в легендах разойдется по ойку Мэни и достанет тех, кому следует знать. Боюсь, ты делаешь ошибку, отец. Я не та, которая нужна тебе. Не мудра, не Кружит мне голову эрос, танец, песня, поклонение мужчин, Зависть женщин, неистовство скачки. Это лишь приходящие знаки твоей силы. Я посвящу тебя, научу внутреннему смыслу вещей, Освобожу от страха. Что я должна делать? Завтра ты придешь вечером, одетая в новую линостолию,